Глава 24, в которой я предлагаю князю примерить царскую корону. Я был прав в своих предположениях. Князь Хурта Любичанин стал наместником. Об этом мне поведал сам Олег. Он был в прекрасном настроении. Еще бы два города взяты без потерь. Ингорь, сказал вещи прочувствованно, а ты сам хотел бы выйти в князи?» У меня внутри что-то заекало. Сбывается мечта деда. Но Марку держать надо. «Я никогда не стремился быть первым княже», — ответил я. «Занимать высокое положение — да, это мне по нраву, но предпочел бы сидеть ниже верховного правителя». «Я с удовольствием примерю княжеское корзно». Но лишь в одном случае, когда ты станешь царем, государем всея Руси. Олег замер. Похоже, он даже в мечтах своих не воспарял столь высоко. Или царское величие казалось ему невместным в наших Палестинах. Вот это ничего себе, пробормотал он. Фу, аж в пот бросила. Эх, Ингарь, вся беда в том, что я верен своему слову. Раз уж я обещал Рюрику сделать сына его великим князем, так и будет. Княже, вкрадчиво, ласково даже проговорил я. Уважаю людей, которые держат слово. И понимаю, что жил и рвать ради того, чтобы кто-то другой занял трон, как-то глупо. Но... Ты обещал Рюрику сделать его сына великим князем. Отлично. Вот и сделай. Пускай Инга Рюрикович станет великим князем киевским. Ради бога! А кто-то еще займет место великого князя Нонгородского, великого князя Хазарского... Великого князя Булгарского. Пускай, но все эти великие князья, Светлые князья, бояри и прочее Будут служить одному единственному царю-самодержцу. Тебе. Не ищи подвоха в моих словах. Его там нет. А выход, о котором я сейчас рассказала, Единственно возможный для тебя. Только так ты можешь и клятву не нарушить, и свой интерес соблюсти. Назваться царем сейчас еще очень рано, все только начинается. Но когда весь Днепр будет в твоих руках, и вся Волга от Итиля до Булгара, вот тогда мы и устроим торжественную коронацию. К тому времени в твоих руках сосредоточится великая мощь, армия и флот. И никто не посмеет оспорить твой сан. Ну, если попробует, только узнает, почем фунт лиха. Олег судорожно вздохнул и сказал дрогнувшим голосом. — Спасибо, Волх. Ты оживил мне душу. Всегда к услугам вашего величества поклонился я. Широко улыбаясь, князь отошел, а я поздравил себя с еще одной победой. На ночь глядя никто по Днепру не сплавляется, поэтому дружина Олегова заночевала в пределах окольного града Любича. Было заметно, что князь выискал всех желающих прогуляться к Киеву и обратно. Оно и понятно, варягов мало было. Вместе они представляли силу, но Россия их по всему пути в Греки растворятся. Вот и привлёк князь местных, хоть и с разбором. Чусь позвал Мерю, Весь, Етвягов, Ведов, Галатов. И все они были здесь, стояли общим со всеми лагерем, но на особицу непривычные к русским порядкам. — Ничего. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вечером на берегу Днепра зашкли множество костров. Стало светло, как при пожаре. Местное население робко появлялось из лесу, шмыгая огородами и поражаясь, что дома их целы, что не нужно заново отстраиваться на пепелищах, «А зачем князю Новгородскому бездомное подданное?» Посидев у огня со своими отроками, я решил прогуляться, утрясти ужин, подумать, развеяться. На берегу меня перехватил алк Вилобородый. «Светлый боярин тоже потихоньку школил своих, используя мою методу, и у него, в принципе, все получалось». Я же ничего особенного не предлагал, кроме обычной армейщины, обкатанной за сотни лет до меня, начиная с легионов Рима. «Здрав, будь, — Здрав, Бутингарь! — поздоровался Алк с затаенной опаской. — Вдруг я обиду на него держу? — А обижать волхов себе дороже. — И тебе поздорову, — ответил я. — Гоняешь молодь? Спросил я вполне по-дружески, да и чего мне салком алком враждовать? Ну, были непонятки, так и что? — Гоняй, — сказал велобороды оживляясь сразу и расслабляясь. Тяжело было, особенно в начале. Надо же было первым добежать, да так, чтобы не захыкаться. Зато теперь твои сотни могут преследовать врага бегом, как кони. Скорее, как лоси! — хохотнул Алк. — Мы же по лесу бегаем. — Ничего, скоро степь покажется. Белобороды посерьезнел. — А до меня только зимой дошло, зачем тебе кавалерия? — сказал он. — А вот когда твои конники Урман прищучили, тут-то ей и сказал себе, э, -э, -э, э надо и мне лошаденок собрать». — Верно сказал, — кивнул я. — Как с хазарами биться пешим? — Одолеть, конечно, можно и так, но зачем нам лишние потери? — Пусть лучше своих павших считает враг. — А слыхал ли ты, что князь собрался все дружины боярские, княжеские, свести в одно войско? — Ну, наконец-то вырвалось у меня. Давно пора. — Так ты согласен? «Конечно! Единое войско — это всегда лучше. «Ну вот как сейчас у нас или у тех же Нурманов?» «Кидает князь или канун клич, и все ярлы или наше княжье собирают свои гриди, сводят вместе и...» «Разве это войско?» «Числом вроде, да! А по сути...» «Ну вот, представь себе город...» где нет общей крепостной стены, а каждый дом, каждая усадьба огражена частоколом. Приходит вражина и берет приступом каждую усадьбу по очереди. А осмелится ли он штурмовать городскую стену, когда все вместе за город свой биться станут? То-то и оно. Пусть уж будет одна большая дружина на всех. Такая всегда будет сильнее кучи мелких грязи. Знаю, что многие князья противятся хотению Олегову. А почему? А потому что боятся без дружины остаться. Как же? У самого десяток бойцов в грязи, а туда же войско у него. Окажите почет, проявите уважение. Так это ж одна видимость мощи. Что твой десяток сделает против сильного врага? Да ничего! — Они боятся как раз того, что вот враг пришел, а дружины под рукой нет, — проворчала Алка, возможно, имея себя в виду. — Ерунда! — отмел я его опасение, Никакой враг не придет на землю, где имеется единое сильное войско. Оно же постоянно на страже. На самой границе бдит, вражину высматривает. А как только двинет неприятель в поход... Тут же на границе и его по-свойски, и за подкреплением пошлют. Нет, Алк, единое войско — это сила, это мир на долгие годы. Пока дружины княжеские до да боярские соберутся отпор давать, враг уже все города пожжет. А единое войско сразу в бой кинется. Чуешь разницу? А что уж касается почета так по мне куда почетнее командовать тысячи воинов, чем дружены в полста человек у меня их сорок всего признался аук ну вот видишь а ныне ты полутысяцкий есть же разница ну да вообще-то приободрился велобородой ладно пойду с ребятами потолкую боярин ушел пропадая во тьме подсвеченное метущимся на ветру огнем а я расслышал слабый голосок дядя ингорь я с удивлением разглядел малолетнего князя и ты тут а мамка где в городище осталось сказал ингорь не женское это дело на войну ухаживать правильно говоришь улыбнулся я Так дядя Олег сказал. А тетя Божена тоже дома осталась? Тоже. И тетя Рак деда? И она. А? -а, -а Малыш уже потерял интерес к женскому вопросу и решил похвастаться. Достав из отворота рубахи и ремешок с моей пулей, он сказал Гляди-ка, что мне Гюрята подарил. Сильный присильный оберег. Это. «Точно! А дядька Рогвелл тебя не потерял?» «А я от него убег!» Я рассмеялся, подумав, что, может, в этой реальности князь Игорь не предстанет всем слабаком и неудачником, как в той истории, которую я учил. Похоже, в известной мне исторической последовательности Игорь подхватил тяжелый комплекс неполноценности — Он всю свою жизнь доказывал, какой он крутой, не хуже дяди Олега, и ничего у него не получалось. Олег, вещи к вратам Константинополя, щит свой приколотил, беря город под свою символическую защиту, и паруса ему шелковой пошили греки, и золото отвалили, будь здоров. А Ингер послал свой флот туда же, и пожгли его нахрен, и так во всем. «Ингарь!» — послышался трубный глаз рогулта «Вот ты где! А я уже обыскался. Пошли, кушать пора!» «Я еще не хочу есть!» — пробурчал Рюрикович на супись «Приказ командира!» — развел руками я. «Надо выполнять. А Роглут пока что твой командир». «Вот вырастешь!» Станешь князем, и тогда сам будешь Рогволту приказывать, чтоб кашу ел. Ингарь заливисто рассмеялся и протянул ладошку воеводе. Рогволт осторожно взял ее несколькими пальцами и повел пацана, мне подмигнув. Топайте, топайте. Может, и выйдет толк из Игоря. Не разбалуют его, не превратят в мажора и не сгинет мужик бесславно по своей же глупости или жадности, вдвойне обложив древляр. Хотя тут явная неувязочка выходит. Чего-то схитрил летописец, сами считайте. Родился Игорь в 878. -м. Стало быть, когда он женится в 903, ему стукнет 25. А Святослав родится лишь в сорок Ну, допустим, князь выйдет мужиком хоть куда и в 68. Хотя какие от старца, дети? А княгиня Ольга как же? Ежели она замуж вышла в 16 лет, то в 944 ей будет 57. Вы меня извините, конечно. Но старушки не рожают, даже если и вполне себе бодренькие. И есть еще одно интересное свидетельство: когда Святославу исполнилось двенадцать, Ольга вместе с ним побывала в Константинополе, гостила у императора, и тот был очарован ее красотою. Константин багренародный что, герантофилии страдал, чтобы очаровываться 70-летней старицей. Вывод один. Ольга забеременела в шестнадцать, как тут и полагается. Выходит, родилась она в девятьсот двадцать седьмом. Пожалуй, что так. Но зачем же это было скрывать? Выводы. Скорее всего, Ольга стала второй житой князя. Не зря же греки прозывали его Ингорем Старым. Пожалуй, что так. Никак иначе. Или же рот Рюрика и завял на Олеге, сыне малолетнего Ингоря? Есть такие малость туманные сведения, дескать, сгинул Олег ингрич в 925-м, тьму тараканья обороняя. Тогда становится понятным, чего это летописец хитрил. Получается, что Святослав никакого отношения к Рюрикычам не имел что родился он, может, и от Ингоря, но явно не от того, коего на ныне пествует. Видать, славянская, тут говорят, славинская, безродная знать сменила варягов. А кто ж ее такую слушаться будет? В здешнем времени законность власти — очень серьезная тема. Вот был такой Хлодвиг, первый из династии мировингов правил франками лет за 400 от времен нынешних. А вот галлы не признавали его королем. Для них по-прежнему легитимной была власть римского императора. Но Хлодвиг не дурак был. Направил он послов к Базилевсу Юстиниану, императору Ромеев, как бы правопреемнику Рима. А тому не жалко было грамотно накропать Все равно Гали не в его власти, так и отписал, Дозволяю, мол, Хлодвигу править. И все. Народ мигом угомонился. А раз уж император дает добро, стало быть, король настоящий. Будем слушаться. Может, и так было. Утомившись от размышлений, я добрел до своего шатра и залег спать. Завтра отплываем.